Раунд второй. Идея стоимостью в миллион фунтов стерлингов. В 1804 году Натан Майер Ротшильд перебрался из центра текстильной промышленности Манчестера в Лондон, который в те годы был мировым центром деловой активности. В этом городе он из торговца текстилем превратился в банкира, причем чрезвычайно успешного. И в наши дни в телефонной книге Лондона вы можете найти название его банка, Н. М. Ротшильд и сыновья. В начале XIX века многие успешные торговцы постепенно превращались в банкиров. Этот процесс происходил вполне естественно, поскольку им приходилось иметь дело не только с куплей и продажей товаров, но и с кредитованием. Натан прошел тот же путь, что и большинство крупнейших финансистов Европы, и занял среди них ведущее место. Благодаря Натану семейство Ротшильд уже в 1810 году перестало покупать и продавать хлопок, шерсть, табак или продовольствие. Отныне Ротшильдов интересовал только один товар – деньги. Именно Наттон придумал, как превратить наполеоновскую оккупацию в мощный экономический рычаг. В секретном письме во Франкфурт, в Гриншильд, он подробно изложил свою идею. Бонапарт уже успел проглотить всю Европу все страны, где раньше принц Уильям инвестировал свои миллионы, находились в его власти. Свободной оставалась только Англия, последний европейский оплот сопротивления. А консоли, государственной облигации Англии по-прежнему имели хождение в Европе. Когда-то давно его высочество уже вкладывал деньги в английские ценные бумаги. Не пора ли снова сделать такие же инвестиции? Разумеется, Это следует делать очень осмотрительно, со всеми возможными предосторожностями. И Натан Ротшильд готов послужить принцу на этом поприще. Он сможет сделать это лучше, чем кто-либо другой, поскольку обладает необходимыми знаниями и опытом, а также прочными связями в Англии. Старик Майер и Будерос довели это предложение до сведения принца Уильяма. Его высочество выслушал своих советников без всякого энтузиазма. Слишком много сложностей возникало во время спасения инвестиций принца от Наполеона. Хотя, конечно, деньги в казну принца поступали раньше и продолжали поступать, и все это стараниями сновей Ротшильда. Но звон талеров сильное искушение даже для принца. К тому же старик Майер так любезен, убедителен и солиден в своем прекрасном новом парике и треуголке. Правда, от характерного акцента он не избавился и по-прежнему посещал синагогу но в остальном он ничем более не отличался от рафинированных придворных. Теперь он не только продавал старинные монеты ландграф, он покупал их для своей собственной коллекции. Частенько он предоставлял свою карету с потайным отделением в распоряжении Ландграфа для пересылки его секретной почты. А разве не Майер Ротшильд помог его высочеству отлично устроиться в изгнании? Разве не Майер Ротшильд сделал его жизнь в Шлезвинге, Дании и Богиме такой приятной и удобной? Но если его высочество настолько доверяет самому Майеру Ротшильду и делает его поверенным в своих самых сокровенных тайн, то как можно не доверять его дорогому любимому сыну Натану? Его мальчик знает, что говорит. Он приобретет консоли и, таким образом, наилучшим способом разместит капиталы принца. И ему не нужны комиссионные, он просит только маленькое брокерское вознаграждение, одну восьмую с каждого процента. В конечном итоге принц Уильям дал свое согласие. В конце концов, почему бы и нет? И вот в период между февралем 1809 года и декабрем 1810 года Натан получает от принца 550 тысяч фунтов стерлингов на приобретение английских консолей. Сумма, от которой дух захватывает, она была эквивалентна 5 миллионам долларов и превосходила все финансовые потоки, которые прошли через руки Ротшильдов за все время их службы у принца. Стоило Натану коснуться этих денег, как он тут же заставил их работать на себя. Каждый фартинг превращался в шиллинг, шиллинг, в гинея, генея, в фунт. Натан славился потрясающей интуицией, железным характером и упорством. Он действовал стремительно, всегда выбирая оптимальное решение. Натан с такой скоростью осуществил все финансовые операции, что о них не осталось никаких документальных свидетельств. Известно, что в соответствии с соглашением между ним и принцем Уильямом, Натан обязался выкупить консоли по средней цене 72 фунта. Натан не стал покупать их за эту цену. Он выгодно вложил полученные деньги и получил огромную прибыль. За это время цена консоли упала до 62 фунтов, и именно по этой цене Натан их и купил, получив прибыль во второй раз, которая также досталась ему, а не принцу. В то же время и с тем же потрясающим успехом он провел ряд спекулятивных операций с золотыми слитками. Ежедневно он пускал ход десятки тысяч фунтов, принадлежащих принцу, и ни разу не проиграл. Тем временем принц начал выражать беспокойство. Из Лондона никаких денег не поступало, и он еще не получил ни одного сертификата. Пришел черед старика Майера. Он отправился к его высочеству для объяснений и полностью убедил принца в том, что все задержки связаны со сложностями пересылки документов и ценных бумаг через занятую Наполеоном Европу. Майер не только восстановил кредит доверия своего доброго мальчика, но и добился у принца выделения дополнительного финансирования на покупку консолей. Наконец, в 1811 году юный Кальман Ротшильд тайно отбыл из Англии и доставил принцу долгожданные ценные бумаги на сумму 189 500 фунтов стерлингов. Уильям вздохнул с облегчением. Все эти финансовые операции стоили ему слишком много нервов. «Я просто заболеваю, когда начинаю думать о моих инвестициях», — писал он Будерусу. «Я бы предпочел, чтобы мои деньги просто лежали без движения». Но в 1811 году такое решение уже не пугало Ротшильдов. Они открывали следующую главу своей эпопеи. Провозвестником новой эпохи стал Натан. В 1804 году он приехал в Манчестер в качестве иностранца, едва говорящего по-английски. А в 1811, едва достигнув 34 лет, он уже пользовался всеобщим уважением в мире коммерции и финансов. Все операции принца с ценными бумагами осуществлялись от имени Ротшильда, и лишь немногие посвященные знали о том, кому фактически принадлежат те гигантские суммы, которыми распоряжался Натан. Личное состояние Натана стремительно увеличивалось. Теперь он стал настолько богат, что даже принц, богатейший человек в Европе, не мог больше выступать в качестве его кредитора. А ведь Натан был еще в самом начале своего пути, и ему предстояло найти новые источники финансовых поступлений.